Глава 13. Новые планы командования Рад тебя видеть, живым и здоровым, Володя. С возвращением. Как себя чувствуешь? Не ранен? Мне докладывали, что вас там сильно прижали. Спасибо, Богдан Захарович. Все нормально. Много говорить не буду. Скажу только одно. Вы молодцы. Это оценка не только моя и штаба фронта, но и ставки. Благодаря вам удалось накостылять Клейсту и его первой танковой. Ему пришлось практически все свои танки и тяжелое вооружение под и прохладным побросать. Мы сделали все, что смогли. Приказом Ставки все участники десанта награждены Орденом Красной Звезды. На тех, кто достоин большего, подавай представление. Все будут рассмотрены в ускоренном порядке. Кадровики будут против. На многих буду готовить. Не будут. Им дана команда не привередничать и пропустить всех, на кого подадут документы. На любые награды. Без всякой разнарядки. Сколько у тебя в строю осталось? Чуть более 15% отличного состава десанта. Примерно столько же находятся на излечении в Ворошиловске, Ставрополь. На их скорое возвращение в строй рассчитывать не приходится. Богдан Захарович, их бы на лечение суда или в Тбилисский госпиталь перевезти. Линия фронта от Ворошиловска совсем недалеко проходит. Вражеская авиация спокойно дотягивается. Жалко, если людей, выживших в аду невинномыска, задарма потеряем. Об этом не беспокойтесь. Сделаем. Сегодня же дам команду, чтобы твоих парней сюда или в Пятигорск перевезли. Там лечебная база сохранилась практически в целости. Что с вооружением? Минометы, гранатометы, противотанковые орудия и ружья – все потеряны в боях. Остальное – тяжелое вооружение по штату. Что в боях потеряли, за счет врага добрали. Тяжелое вооружение восстановим. Резерв есть, в том числе и трофейного оружия. Спасибо. Не спеши благодарить. Теперь о вас. Командование фронта планирует провести еще одну десантную операцию, в которой вновь хочет использовать твою бригаду. В ближайшее время мы не сможем повторить то, что сделали в Невинномыске. От бригады остались одни ошметки. Того, что осталось, хватит на один не самый сильный бой. Чтобы добиться реального результата, нам срочно нужно хорошо подготовленное пополнение и хотя бы небольшой отдых для тех, кто был в Невинномыске. Мы, конечно, выполним любой приказ но о значительном результате и самой бригаде придется забыть. Я это понимаю. У тебя есть несколько дней, чтобы отдохнуть и привести бригаду в порядок. Примите пополнение из состава 12-й Орженикидзовской дивизии НКВД. Вам передадут по полностью укомплектованному, обученному батальону из особого полка 169-го и 273-го стрелковых полков. Распоряжение в дивизию дано еще два дня назад. А как же дивизия? Как все. Она понесла большие потери под гизелью, но вместе с частями 10-го стрелкового корпуса смогла замкнуть кольцо окружения и удержать пытавшиеся прорваться оттуда основные силы 3-го танкового корпуса немцев. Стремясь оказать помощь окруженным, Клейст бросил в бой свой резерв 2-ю румынскую горнострелковую дивизию и полк Бранденбург, поддержав их атакой ю танками в Суарском ущелье за Майермадаг, где оборонялась 34-я отдельная стрелковая бригада полковника Ворожищева сформированное из курсантов военно-морских училищ и подразделения особого полка из дивизии Киселева, произошло ожесточенное сражение. Наши ребята не позволили противнику захватить Майером и проникнуть в Суарское ущелье, чтобы пробить коридор к окруженным. Стояли насмерть, не отступили ни на метр и дали возможность войскам фронта уничтожить котел. Благодаря мужеству курсантов, от них только танков почти 200 штук захвачено. Часть трофеев в неисправном состоянии, но, надеюсь, быстро их восстановим и поставим в строй. Из-за понесенных потерь участвовать в наступлении дивизия пока не может, выведена в резерв фронта и сейчас занимается охраной тыла и пленных. В ближайшее время сюда прибудет маршевое пополнение, и дивизия будет численно восстановлена. Исходя из складывающейся обстановки и понимая, что твоя бригада нуждается в пополнении, штаб фронта принял решение об укомплектовании вас с сохранившими боеготовность подразделениями дивизии. Ясно. Куда планируют нас закинуть? Пока точно не определено, но многие склоняются к Тихорецку. Красиво. Ничего не скажешь. Крупная ЖД-станция, большой аэродром и, по всей видимости, там же располагаются штабы 17-й полевой и 1-й танковой армии. Одним махом сразу столько значимых целей поразить можно. Красиво и очень заманчиво. Можно вопрос, Богдан Захарович? Давай. Как идет наше наступление? Неплохо. Линия фронта сейчас примерно проходит так. Майкоп, Лабинск, Армавир, Изобильный, Донское, Ипатово, Дивное, река Маныч. Нашим войскам приходится преодолевать упорное сопротивление противника. Командующий 17-й полевой армией РУОВ не зря свой пост занимает. Настроил несколько линий обороны. Его войска постоянно контратакуют и сбивают темп нашего наступления. Тем не менее, мы хоть и медленно, но продвигаемся вперед. Заставляем врага отступать по всему фронту. Понятно. Простите, товарищ комиссар ГБ третьего ранга, но считаю, что с подготовкой нового десанта штаб фронта явно поторопился. Почему ты так решил? Потому что с каждым днем темп нашего наступления будет падать, а сопротивление врага нарастать. Клейст в самый короткий срок приведет в порядок свои части и усилит ими оборону 17-й полевой армии. Из-за этого наши потери значительно вырастут. Мне думается, что противник будет продолжать отходить от рубежа к рубежу до Кубани, где и встанет в жесткую оборону, которую мы сходу взять не сможем. В связи с чем нам скоро придется приостановить свое наступление. Остановимся и потому, что уже сейчас тылы сильно отстают от наступающих частей. По дороге сюда, в Арджиникидзе, я видел длинные колонны гужевых повозок и грузовиков, двигающихся в сторону фронта, массу народа, трудящихся на восстановление разрушенных немцами, при отступлении мостов и ЖД путей. Но все равно грузы не успевают к войскам. На своем опыте комендантствования в невинномыске убедился, когда пришлось на голодном пайке сидеть. Да и войска в ходе наступления устали и понесли потери. Как-никак за такой короткий срок столько территории освободить. Им требуется пополнение и отдых. Так что нам придется остановиться. Если, конечно, на фронте не произойдет каких-либо кардинальных перемен, и враг не бросится ускоренно отступать. Например, будет перерезана пуповина у Ростова. Но, насколько я понял, удар на Ростов и форсирование Аманыча войсками Южного фронта пока не получились. Да. На том направлении идут очень тяжелые бои. Немцы подтянули туда свою четвертую танковую армию, а также усилили оборону румын артиллерией и подразделениями 11-й полевой армии. Исходя из вышесказанного, считаю заброску десантов Тихорец пока бессмысленным и неоправданным делом. Только зря людей положим. Я бы предложил высадить морской десант в Приморск-Ахтарске, Ейске или Мариуполе. Ейск предпочтительней, но десант в Приморск-Ахтарске легче снабжать по морю. Возможно, ты прав. Я доведу твои доводы командованию фронта и наркомата. Тем не менее, готов людей к новому десанту. Есть. Нам потребуется не менее двух недель на подготовку бойцов и притирку подразделений. Вряд ли столько времени у тебя будет. Максимум неделя.